Улучшив момент, Володя возбужденно заговорил. «Леонид Николаевич, тут такое дело. Наши парни этой ночью возле дома Семеновой срисовали Тарасовских. Чего-то они там, короче, нехорошо крутились. А Тарасовские они чьих будут?» Осторожно уточнил Купцов, подозревая, что в памяти после вчерашнего могут зиять пустоты. «Это такая приблотненная команда череповца. Они на прежнее заводское руководство работают». Хвала богам. Пускай запоздало, но Леонид вспомнил вчерашний разговор с местным старшиной квадриги угрюмым человеком Горой Епифанцевым, в ходе которого, собственно, сам Купцов и порекомендовал Сергею Ильичу выставить к выставленному на продажу дому супруги покойного директора круглосуточный пост охраны. Пущего спокойствия ради. «Значит, говоришь, Тарасовские?» «Ага. У нас с ними уже была пара серьёзных стычек. До огнестрела, правда, не доходило». Но ножи-кастеты свистели. «Видите вон того бычка?» Охранник кивнул в сторону парня, продолжавшего расслабленно тянуть ягуара из баночки. «Есть у меня подозрение, что он как раз из них». «Так подозрение или все-таки основания «Не знаю. Раньше я его не видел. Вот только странно все это». «Что именно?» «Он зашел практически следом за нами. И вот уже минут двадцать сидит баночку бабского пойла объемом 0.33». При его-то габаритах. «Ха, да вы, батенька, прям натуральный и расфандорин!» Усмехнулся Купцов и опрометчиво мотнул головой. В затылок тотчас пились миллионы невидимых иголок. «Что, фигово?» Сочувственно отреагировал на болезненную мимику питерского гостя Володя. «И рассудил авторитетно. Это у вас с непривычки. От нашего скобаря у всех приезжих поначалу башка болит. Там ведь почти 9 оборотов. А разве я удивился купцов, но тут же досадливо прикусил язык, потому как а ведь точно было, было под Полтавой, как раз с епифанцевым по прибытии на место, они и приговорили по паре кружек за знакомство и за стратегию. Теперь понятно, почему голова с утра как как цирколокол. Хм. Слухай, вов, при таких раскладах не можешь на время, пока мы здесь, ствол для меня раздобыть? А то Вроде как направили юриста охранять, а я все равно, что голый. Вон, Леонид покрутил в руках вилку. Разве что имущество столовское стырить. Володя, поколебавшись, виновато развел руками. Простите, Леонид Николаевич, свое служебное дать не могу. В два счета погонят. А вы к начальству обратитесь, к Сергею Ильичу. Так и Епифанцев твой сразу после нашего разговора вроде как с мужиками на охоту укатил. Блин. Точно. Чего-то я того затупил. А вы шокером умеете пользоваться? А чего там уметь? Штыком? Кали? Длинным? Кали? Вот его могу одолжить. У меня как раз есть с собой. Кстати, очень неплохая модель. Высокочастотный. Ну, на безвыбье задница соловей. Давай хоть шокер. Володя сунул руку за пазуху и Купцов предупредительно зашептал. Перед Яной игрушку не засвети. Не стоит барышню лишний раз пугать. Охранник, понимающе кивнул, сделав вид, что завязывает шнурок. Наклонился и под столом передал Леониду шокер. Тот его столь же воровато принял, сунул под брючный ремень за спиной, прикрыв свитером и пробормотал с заметным раздражением. Мдя, как цинично сказал бы в подобной ситуации Димон Пучков, он же, который гоблин, а ведь, будь у него на руках короткоствол, все могло сложиться несколько иначе. «Вы чего, знакомы с Гоблином?» – уважительно выгнул бровь Володя. «Было дело. Правда, давно еще по прежней работе. А что?» «Клевый чувак. Я всегда стараюсь фильмы именно в его переводе смотреть. Правда, в этой дыре и хрен достанешь. А вы из нового? Рок-н-ролльщика видели?» «Нет? Да вы чего? Там, короче, полный улет». Пока охранник Володя в подробностях пересказывал Купцову незатейливый сюжет последнего фильма – Гая Ричи, примерно в километре от Уюта, в штаб-квартире здешнего шерифа, знакомый нам Павел Тимофеевич Бажанов, приватно общался с оставленным на хозяйстве заместителем начальника отдела майором Митрохиным. И хотя эти двое давно и неплохо знали друг друга, разговор промеж них все никак не склеивался. Майор тянул время за стрелки и флегматично отбрехивался. А вот Павел Тимофеевич, напротив, нервничал. И все поглядывал на наручные часы, стоимость которых, между прочим, превышала совокупный месячный бюджет данного конкретного полицейского околотка. «Борис Петрович, я ведь не требую от вас чего-то запредельного. Всего лишь четкое соблюдение законности и порядка. Право порядка, на стражу которого, заметьте, вы сюда и поставлены. Вот только давай без этих твоих словоблудий», – поморщился Митрохин. Это был... Тучный, приземистый дядька, с угрюмым взглядом маленьких мутных глаз и крутым лбом, пересидевший в должности вечного зама и Крым, и Рим, и несколько десятков милицейских реформ. По кисловытинотому выражению физиономии майора было видно, что нынешний визит Бажанова ему неприятен. Однако, в силу исторически сложившейся в городке системы сложно выстроенных взаимоотношений между полицией и Тарасовскими, Равно как между старым и новым руководством Интеграла, Борис Петрович сейчас был вынужден, как минимум, любезно выслушать посетителя. Хорошо, обойдемся. Но неужели вам самому не надоели эти питерские уроды? В конце концов, чей это город? Паша, кончай меня лечить. Чего ты хочешь? Мне нужно, чтобы ваши бойцы оперативно среагировали на вызов и столь же оперативно повязали питерских интриганов. Вместе с их квадриганами. И на каком основании, хмуро уточнил Борис Петрович. Не беспокойтесь, основания будут. Главное вовремя оказаться на месте. А там приземлить всех, доставить в отдел и продержать, э, ну, допустим, до завтрашнего утра. Всех делов-то. Было бы о чем говорить. Кабы было не о чем говорить, ты бы с этой темкой не ко мне, а к шефу выкатился. Мрачно подумал Митрохин. Меряющий шагами невеликий ментовской кабинет Бажанов в очередной раз дошагал до окна и бросил косой взгляд на улицу. А там во дворе возле полицейской буханки стояли трое парней из его свиты, в коих Володя из Квадриги опять-таки опознал бы Тарасовских ребят. Парни лузгали семечки на пару с лопоухим сержантом из дежурки и дружно в голос гоготали. Такое вот имело место быть трогательное единение простого народа и переаттестованных, а, следовательно, лучших из лучших сотрудников народной же полиции. «А вызов, я как понимаю, будет по зеленой ракете?» – шутканул майор. «Смешно», – качнул головой Павел Тимофеевич, отходя от окна. «Вызов будет сделан по мобильному телефону. Персонально от вас требуется всего лишь устное распоряжение, чтобы, начиная с часиков с полудня, полицейский патруль, а лучше несколько, тусовался в районе Слободки». Вызов поступит именно оттуда. «Несколько. А может, тебе вообще весь личный состав туда стянуть? Все 15 с половиной землекопов?» «Нет, весь не нужно. Пара экипажей будет вполне достаточно». «И на том спасибо». «Ну так как? Договорились?» – уточнил Бажанов и расплылся по небратской улыбке. «Да не хмурьтесь вы так, Борис Петрович. В конце концов, кто и что вам эти питерцы?» Мы-то с вами хотя бы земляки, можно сказать, почти родные люди. Во-во, нашему забору двоюродный плетень. У вас сегодня слишком мрачное настроение, господин майор», – заключил Бажанов. Он дернул молнию барсетки, вытащил из нее приятной глазу толщины пачку купюр, перетянутых резинкой, и небрежно скинул на замначальственный стол. «Надеюсь, сия скромная сумма пускаю немного, но все-таки его поднимет». Митрохин обреченно потянулся за лежащими здесь же на столешнице сигаретами и отточенным движением локти как бы между прочим, смахнул пачку в приоткрытый ящик стола. Вот оно мастерство. То самое, которое не пропьешь. И, да, иначе и быть не могло. Потому как обратно они. И Крым, и Рим. Из нескольких десятков милицейских реформ. Ну вот, я обо всем и договорилась. Возвратилась к столику довольная Асеева. Прямо сейчас выезжаем, забираем Марью Ивановну и выдвигаемся с ней в агентство недвижимости. Оттуда в банк. Затем возвращаем ее домой. Учитывая, что все бумаги оформлены, думаю, на вечерний самолет вполне успеваем. Так что после в гостиницу. Хватаем сумки и в череповец. Прекрасный план, согласился Купцов. Но с вашего позволения я внесу в него некоторые коррективы. Какого рода? «В агентство и банк вы поедете без меня». «Что, Леонид Николаевич, головка бубо?» В голосе Осеевой одновременно прозвучали и лукавство и разочарование Но Леонид стоически проигнорировал и первое, и второе. «Володя, вручаю тебе Яну Викторовну под персональную ответственность». «Слушаюсь», – шутливо козырнул охранник. «Идем далее». «В агентстве постарайтесь вскользь упомянуть, что в Питер мы возвращаемся завтра дневным рейсом». «У нас ведь забронированы билеты и на завтра?» «Да, но я не понимаю». «Потом, все вопросы, потом». Бесцеремонно отмахнулся от юрист-консультши Купцов. «Володя, рядом с банком есть заправка?» «В двух кварталах, на углу Липхенехта и Цветочная». «Отлично. Сопроводив женщин в банк, отъедешь туда заправиться». «Скоординируешь меня по телефону, и я буду ждать тебя там», предварительно захватив вещи из гостиницы. «Все вещи. До нашего с тобой возвращения, женщины...» Леонид Красноречиво посмотрел на Осееву. «Помещение банка не покидают. Все ясно». «Понял. Сделаем». Посерьезнел Володя, адекватно среагировав на купцовскую тревожность. А вот юрисконсульт магистрали таковое не уловило, потому попыталась сбрыкнуть. И все-таки, Леонид Николаевич, может быть, вы нам объясните, в чем? Яна Викторовна, давайте каждый будет заниматься своим делом. Договорились? Тем более, что в силу данных мне, Виктором Альбертовичем, полномочий, старшим в этой поездке назначен я, не так ли? Вы, вы, товарищ инспектор, и старший, и страшный. Успокойтесь. А я и не волнуюсь. Пока. Ха. Ключ от вашего номера, будьте любезны. Асеева одарила Купцова сердитым взглядом, однако ключ все же отдала. Спасибо. А теперь разбежались. телефона не выключать. И созвон после каждого отработанного этапа. Володя и Яна Викторовна послушно и почти синхронно поднялись из-за стола и направились к выходу. Купцов же намеренно продолжил ковыряться в омлете, искосо наблюдая за реакцией на их удаление качка с джином. Реакция оказалась предсказуемо правильной. В том смысле, что качок растерянно захлопал глазами и излишне суетливо принялся куда-то звонить и что-то сбивчиво объяснять. Что ж, все верно, все так и должно быть. Объект наблюдения, ненадолго воссоединившись снова, разделился на две самостоятельные группки. И теперь представитель Тарасовских явно нуждался в инструкциях на предмет дальнейших действий. Выждав еще пару минут, купцов... Отставил почти нетронутую тарелку, потому как кусок у горла не лез, и, прихватив бутылку с водой, покинул помещение столовой. Ни разу по пути не обернувшись, он вернулся в однозвездную звездочку, поднялся к себе в номер и уже здесь, аккуратно отодвинул уголок шторы, принялся изучать обстановку. А она, обстановочка, оказалась не шибко хороша. Качок, все с той же, по-видимому, банкой, Сменил диспозицию и переместился под скобарные зонтики, причем место выбрал достаточно грамотно, расположившись так, чтобы максимально контролировать подходы к гостинице, ровно как отходы и отъезды.